Шевалье вышел на балкон, сверкнула на солнце его сережка. «Что вам надобно от меня, джентльмены?» «Скажи, что ты знаешь о наших министрах?» — просила толпа. Да и он перегнулся через цветочные горшки. «Первый том моих мемуаров читали?» «Читали, читали!» но так ждите!» К «Заключению Парижского трактата о мире я отвожу весь тринадцатый том моих сочинений». В убежище Де Йона проник один из пэров Англии Уилкс. «Вы не должны бояться меня», — сказал он. «Я член парламентской оппозиции. Мы, радикалы, хорошо осведомлены о тех гонениях, которые вы претерпеваете от своего гнусного правительства». «Ничего из бумаг не продаю», — поспешно произнес Де Ион. «Но», — замялся Уилкс, — «двадцать тысяч фунтов, да хоть что? 25 тысяч, — набавил Уилкс, — хоть 200, 30 тысяч, — хоть 300, я не торговец. Парламентер не спешил уйти. Оппозиция Англии следит за вашей безопасностью. Британцы недовольны нынешним курсом политики и пойдут за нами. Вы можете быть уверены, мы постоим за вас в борьбе с деспотизмом, и графу Герши не поздоровится. Ну, 40 тысяч фунтов. «Я подумаю», — ответил Дейон. Терсье развернул перед королем лист бумаги. «Получено письмо от Дейона. Слушайте. Вожаки оппозиции предложили мне денег, сколько я хочу, за выдачу бумаг и писем. Вы можете себе представить, как мне противен сей поступок, и однако, если меня все покинут, то что же мне делать? Я объявляю вам формально». «Заставив меня перейти на сторону английского короля, Франция должна ждать, что вскоре возобновится война. Она неизбежна». «За дело!» — сказал король. «За дело! Бастилия ждет, камни плачут, цепи рыдают по де -иону. Если не можете залучить его живьем, так убейте же его, наконец! Убейте!» Вокруг де сжималось кольцо. Он ходил по улицам, обвешанный оружием, окруженный своей гвардией. Посылал письма к великим людям Англии, но только один пит старший ответил ему, и то уклончиво. Пролен слал агента за агентом, в любом виде подайте мне сюда этого паршивца. Граф Брольи, более осторожный и помнящий о заслугах Дейона, действовал путем переговоров. Он послал в Лондон своего секретаря Нора. «Мы согласны оплатить ваши долги», — заявил Норр Деиону. «Что это значит?» «Долги делал я, значит, я и буду их оплачивать. Вы мне только дайте для этого денег». «Но суммы определенной не выделено», — заметил нор «Так-так. А что, граф Герши, остается послом?» «Да». «Убирайтесь», — ответил Деион. «Я не спущу своего флага». «Зачем вам бумаги короля? Верните их», — взмолился нор «Как зачем? Герши начал против меня судебный процесс по законам Англии о привлечении меня к ответу за клевету. Отдай я вам эти бумаги. Чем же мне тогда защищаться?» Ночью человек в маске набросился на Де Иона из-за угла. Ударил шевалье прямо в сердце шпагой. Но клинок застрял в портмоне с деньгами, и Де Ион успел, выхватив оружие, сразить убийцу на повал. А потом он раскрыл пробитые шпагой портмоне. «Ну и ну», — сказал Дейон, — «это, кажется, первый случай в моей жизни, когда я удачно поместил свои сбережения». Накануне суда Дейон пропал, и Лондон наполнился мрачными слухами, что французы заманили его в ловушку и убили. Толпы англичан стекались отовсюду к зданию французского посольства, запасаясь по дороге каменьями. Зазвенели стекла в окнах, заухали кирпичи в ворота. «Убийцы!» — ревела толпа. «Отродья королевского деспотизма!» «Вот пусть только выглянет этот ублюдок герши!» Особенно нистовствовала моложавая кухарка в кружевном чепчике на голове. В подоле ее передника был запас камней как раз по ее маленькой ладони, и она ловко высаживала стекло за стеклом в затаившихся окнах посольства. При этом она звонко кричала «Герши!» «Ты скоро уберешься из Англии!» Читатель, надеюсь, уже догадался, что этой кухаркой был сам кавалер Де Йон. Спокойно проживал он ныне в новом убежище, которое приискал у старухи-француженки Дюфур, занимавшейся в Лондоне разными темными делами и делишками. Он скрылся отсюда, Судебные пристава при поддержке солдат с оружием явились для исполнения приговора. Но вместо кавалера Де Йона, изящного дипломата, Они обнаружили трех женщин-замарашек. Они гладили белье. На вопрос полиции, где здесь скрывается Де-Ион, они только рассмеялись. Особенно хохотала одна из них, распаренная от утюга с блестящими глазами. Узнать в этой гладильщице белья самого посла Франции, конечно, было можно, но для этого надо было прийти сюда не полиции, а кому-либо другому, более проницательному. Трейсак де Вержи. Вдыхая запахи нищеты, привычные ему с детства, перебирал ногами сто двадцать первую ступеньку грязной и разрушенной лестницы. Нетерпеливо толкнул за плесневелые двери. «Мне хотелось бы видеть мадам Дюфур», — сказал он. Навстречу ему, вытирая руки, поднялась от стола кухарка. «Мадам Дюфур», — маленькая запинка, — «здесь не проживает». Тройсак де Вержи снял шляпу и улыбнулся. А вы, господин посол, готовите ужин для вечернего раута?» «Дело за мясом», и Деион взялся за кухонный нож. «Позвольте присесть вечно голодному писателю». «Садитесь». И нож вошел в доску стола, колеблясь. «Так и быть, сегодня я накормлю вас до отвала». «А какой приятный вид из окна! Крыши, крыши!» — начал де Вержи, озираясь. «Знаете, сударь, ведь я большой поклонник вашего таланта. Ваше имя будет бессмертно». «В приложении к моему ваше тоже», — отвечал де Яон. «Вы прославили себя тем, что осмелились соперничать со мною». «Что делать?» — огорчился де Вержи, и кажется искренне. «Нужда заставила продать свое перо». «Меня подбил гудар это отъявленная бездарность, и, наконец, мне заплатили». «За деньги можно сделать все», — сказал Дейон. «Но никогда не пишите за деньги. Это заставляет торопиться, чтобы золото скорее забринчало в кармане, и писатель уже не заботится о стиле. А стиль — это главное, ради чего стоит потрудиться». «Пожалуй, вы правы», — согласился Де Вержи, поразмыслив. «Да и он посмотрел ему прямо в глаза. «Есть веская причина, по которой вы пришли ко мне. «Честно признаюсь, что я об этой причине не могу догадаться. «У вас в Тоннере, Шевалье, живет старая мать», — неожиданно произнес Троисак де Вержи. «Случайно я узнал, что Версаль начал ее преследовать за ваши деяния. «В моей чересчур сложной биографии, — поморщился он, — Тоже было однажды нечто подобное, и потому-то я решил стать честнее самого себя. «Благодарю», — ответил Де Йон. «В самом деле, я сейчас говорю уже без иронии. Не останетесь ли вы со мной пообедать?» За обедом Де Вержи исповедался перед Де Йоном. Манен тогда подсыпал в вино усыпляющий яд по указке графа Герши. Посол пытался подкупить и его, бедного литератора, на убийство кавалера. «Запечатлетьте на бумаге», — попросил его Д.И.О. «Свой рассказ о кознях посольства против меня». Добровольные показания литератора были размножены в копиях, и Д.И.О. не замедлил разослать их по министрам Франции. Отравление и подкуп наемных убийц, обвинения куда как хлесткие. Но первым пострадал писатель Трайсак де Вержи. Агенты Людовика схватили его как самого опасного свидетеля, и бросили через Ла-Манш в башню Молчания. Утром, накануне процесса, газетчики Лондона выкрикивали «Новое свидетельство Версальского деспотизма! Арестован еще один свидетель, на этот раз буфетчик посольства Франции, который подсыпал яд в бокал до иона. Вчера ночью буфетчик тоже отправлен за Ла-Манш». Герши потускнел, часы его тикали в разнобой. Графиня Герши перестало пользоваться успехом среди мужественных британцев. Дело передали в высокий суд королевской скамьи. Правительство Англии было согласно погасить этот крупный скандал, но... «Вы слышите?» — сказал в парламенте генерал Атторней Флетчер Нортон. «Вы слышите, что кричат на улицах?» «Мы не можем не учитывать эти голоса. Откройте окна, пусть услышат глухие». «Герши, на виселицу!» раздавалось с улицы. В один из дней процесса, когда Герши вылезал из кареты, толпа англичан набросилась на него. Лошади, испуганные, дернули, посла поволокло по земле. Окровавленный граф Герши закричал, «Вы не того бьете, кого надо бить, я совсем не граф Герши, я только секретарь графа Герши». Толпою были сорваны с посла Франции все его ордена и разбросаны по земле. Бежав отсюда и покинув посольство на произвол судьбы, граф Герши на первом же корабле убрался за ламанш. изнурен», — заявил Герши министру Пролену. «На этом посту нужен человек, умеющий прыгать в игольное ушко, стрелять из пушек, плавать рыбою под водою, мыться огнем. И еще надо очень многое уметь, чтобы соперничать с хитрецом де -ионом. Пролен даже не удивился. Такой человек в министерстве есть. Вот идет к нам граф Дюран, как всегда веселый и милый. Граф Дюран, — поднялся Пролен из кресла, — мы как раз говорим о вашей карьере. Незадолго до этого Брольи беседовал с Людовиком. Ваше Величество, как-то ни странно, но пора начать мирные переговоры с государством, которое выросло незаметно у нас под боком, грозит нам оружием, И этот гневный прыщ называется государством Деиона. Король был уже сыт по горло, с него хватит. «Да, хватит», — сказал он, — «если вы настаиваете на мирных переговорах, то послом в эту удивительную страну я назначаю вас. Вот вы, Брольи, сами и выкручивайтесь». Теперь все надежды Брольи были на Дюрана. И вот два веселых чудака встретились на чужбине. «Это ты, бродяга Дюран, а это ты, моя красавица Де Бумон. Все толстеешь, Дюран, а ты хорошеешь. Про тебя много говорят». «Что на родине, Дюран?» Печально вздохнул Де Йон. «Не хватает только революции, а жертв для нее уже достаточно, и даже больше, чем надо для революции. Так что, несомненно, будут излишки в жертвах». «Не нужен ли опытный палач?» — серьезно предложил Де Йон. «Я знаю тут одного, который берет недорого». Работает сдельно, с башки. К тому же он давно без работы, теперь нуждается. Сознайся, уж не ты ли этот опытный палач? Нет, я при нем состою в помощниках. Под мой топор ложится общий человеческий стандарт, а маэстро выступает на сцену лишь в затруднительных случаях, когда шея закоренелого преступника состоит из одних жил и хрящей. Дюран был давним другом до Иона, Оба они вышли из Тампля, этой школы секретов короля. Сообща, они готовили план высадки французов на берегах Англии. Перед Дюраном скрываться было нечего. Да и он уступил, заявив решительно. «Едем». Мне все чертовски надоело, я устал. Но условия. Пусть никто во Франции не тревожит мою старуху-мать. Матери не должны отвечать за детей своих. Тем более, когда мать глядит в могилу, А сын ее уже начал сидеть.